Ася Сергеева «Любовь цвета ванили» Глава 1 Аня Опять прошли мимо. Скоро придется уходить, а я не продала ни одного изделия. Вот досада. На аллее мастеров выходной день не всегда радовал большим количеством прохожих. И как только появлялся между рядов случайный зевака, все мастера наперебой зазывали к себе. «Напишу ваш портрет. Самое полезное мыло ручной работы». «Картины на любой вкус! Талисманы на удачу!» И это только крик моих соседей по аллее. Перекричать не представлялось возможным, да я и не пыталась. По этой и остальным причинам ко мне покупатели подходили гораздо реже. «Мам, глянь, какая чашка с цветами!» Подбежал мальчик младшего школьного возраста и заинтересованно начал рассматривать одну из последних работ. В моей душе поселилась надежда, но длилась она недолго. «Ой, да кому оно надо, всякий хлам в дом тащить?» Со знающим видом эксперта по хламу женщина потянула сына за руку от моего столика и, чтобы больше ни к чему не присматривался по дороге, ускорила шаг. «Ну вот, мои изделия из глины, расписанные петриковской росписью, для большинства людей бесполезный, никому не нужный мусор». «Неужели я опять не смогу найти деньги на участие в выставке?» Смешно прозвучало, когда стипендия ушла на краски и приходится выбирать между едой и холстами. «Все, хватит ныть». Я прервала свою любимую песню. «Зато глина бесплатная». Опустила глаза на столик и прикинула, чем бы еще завлечь народ. «Вся надежда на тебя, моя красавица». Я переставила шкатулку вперед, любуясь отблесками солнца на лакированной поверхности. Это лучшее мое творение. Впервые использовала оттенки золотого цвета, подчеркивая основу ажурных соцветий. Я ведь даже продавать ее не собиралась. Дальше додумать не успела, заметив мимо проходящую красивую пару. Они сначала остановились возле картин, и я, как будущий художник, с интересом уставилась на них во все глаза, подмечая детали. Девушка выглядела как принцесса из сказки. Невероятно красивое лицо, темные длинные волосы, слегка завитые на концах, развивались на ветру. Стильное бежевое платье на идеальной фигуре и туфли на огромных шпильках. Мне, далекой от мира моды, показались самым элегантным и дорогим нарядом. Даже наши две пигалицы из группы одеваются проще, а им из Италии одежду привозят. Прямо руки зачесались портрет с нее рисовать. Я со своим маленьким ростом и полным отсутствием косметики на лице. Точно, что серая мышка по сравнению с высокой и гламурной леди. Парень ей тоже был под стать. Высокий, широкоплечий брюнет, крепкого телосложения, держался очень уверенно и немного отстраненно. Он стоял в профиль, и рассмотреть его сразу не могла. И так пялюсь на людей от нечего делать. Стыдно будет, если заметят. Брюнетка скосила глаза в мою сторону и плавным движением руки махнула своему парню. «Ой, они идут ко мне. Таким даже скидку можно не делать. Хоть бы повезло, хоть бы повезло, повезло, повезло!» «Зая, тут же фигня!» Голос принцессы оказался скрипуче противным и не соответствовал внешности. «Бери уже что-нибудь, Кристи, моё время на исходе!» Без каких-либо эмоций холодно обронил парень и глянул на ручные часы. Я проследила за его движением, мысленно понимая, вряд ли они что-то купят. Безразличные к мелочам, вроде меня, глубокие серые глаза молодого мужчины смотрели мимо, куда-то вдаль. Правильные, чётко очерченные, будто прорисованные широкими мазками — Черты его лица веяли зимним холодом. Надменно изогнутые широкие брови, идеальный для портрета ровный нос и плотно сжатые губы не позволяли даже задуматься о тёплых оттенках для описания красавчика. «Ледяной принц» — точно про него. Несмотря на солнечную апрельскую погоду, рядом с великолепной парой почувствовала, что начинаю замерзать. И всё же самым необычным в облике парня Было то, что я где-то видела похожие глаза. Собраться с мыслями не получалось, и потому отбросила попытки вспомнить. В вазу есть что ли купить? Просто не хочется с картиной возиться. Брюнетка принялась поднимать и крутить каждую мою работу, морща нос и цыкая каждый раз, когда ставила обратно на столик. — Долго мне еще ждать? — в голосе ледяного принца послышались стальные нотки. Ну и парочка. А издалека так мило смотрелись. Предпочла не лезть со своими советами. Видно же, что им они придутся до одного места. «Не заводись, зай. Я тоже сюда приперлась вместо салона и ничего терплю». Брюнетка подняла мою шкатулку, наморщила нос, чем напомнила гримасы крысу. Подняла крышку и заглянула внутрь. Затем обернулась к спутнику. «Ты как хочешь, а я позориться с таким подарком не собираюсь. Сам посмотри!» Она подняла руки и покрутила у парня перед лицом. «Думаешь, моя тётка, владелица салона красоты, оценит?» Парень сфокусировал взгляд на шкатулки, слегка сощурив глаза. И только открыл рот что-то ответить, произошло самое худшее. Покачнувшись на своих каблуках, брюнетка вцепилась в рукав парня и выпустила мою любимицу из рук. Бац! Ах! Я даже как дышать забыла, падая на четвереньки прямо на асфальт. Несколько крупных и мелких обломков прощались со мной, продолжая играть бликами разорванных цветов. Сейчас мне больше всего захотелось стукнуть багетной рамой принцессу по наглой морде и задеть ее сморщенный нос. И еще сбить корону с высокомерного злого парня. Вот гады!» Судя по расплывшимся бликам, стало понятно, что это все мои покатившиеся горькие слезы. «Надо крепче лепить, чтоб не билось, а то стоит здесь, людям впаривает некачественный товар. Пойдем, зай!» Я подняла голову, посылая убить со шкатулочки презрительный взгляд сквозь слезы. Но она не увидела, переключив свое внимание на телефон. Прислонив к уху трубку, спокойно и грациозно стервозная принцесса направилась дальше. «Сколько стоит шкатулка?» Так резко прозвучало, что я вообще упала на попу, не удержавшись на согнутых ногах. Поспешно встала и, стараясь не встречаться глазами с ледяным принцем, ответила. «В целом виде стоила десять евро. Не знаю зачем, но специально назвала в иностранной валюте, как для туристов». «Будем считать, что в разобранном виде она превратилась в несколько шкатулок». Он занёс руку над столиком и бросил купюры. И, больше не говоря ни слова, удалился вслед за своей ненаглядной. «Ничего себе торгуешь!» Рядом тут, как тут, появился Сэм, художник-карикатур. «Ого! Поздравляю, малая!» «Спасибо!» — выдавила на автомате, не доверяя собственным глазам. Десять купюр в общей сумме составляли огромную, целую сотню. Джекпот в прямом смысле. Обалдеть. Осталось вспомнить, кого же напоминает мне ледяной принц.